Глава 9. Ужин и правда был очень вкусным и сытным. Сначала им подали изысканный салат с рукколой, креветками и моцареллой. Затем последовали факачча с томатами и паста карбонара. Знаешь, я прекрасно готовлю это блюдо. Макс с улыбкой смотрел, как Маргарита уплетает пасту. Девушка округлила глаза. Ну ты даёшь. А мне вообще никогда этим заниматься. Дашка, подруга, с которой снимаем квартиру напополам, готовит за нас обеих. Макс взкинул светлые брови. У тебя слишком тяжёлый график. Вот окончишь третий курс, начнётся практика, тогда брошу к чёрту эту работу в магазине. По крайней мере, планирую. Ты ведь учишься на психолога, психология межполовых отношений. Маргарита отложила вилку и пригубила апельсиновый сок и тут же вспыхтела. А я вообще ничего о тебе не знаю. Чем занимаешься? У Макса зазвонил телефон. Не отводя взгляда от девушки, мужчина пошарил по столу. Айфон, лежавший под его рукавом, от неловкого движения упал на пол. «Дэм, пайл в джанк!» – мужчина спохватился. «Прости, мой русский!» Бессонова наклонилась, чтобы поднять гаджет, и вздрогнула, увидев лицо Алана. «Ах да, она почти забыла, что они с Максом друзья!» Мгновенно вспомнился голос Ивронского. Низкий, чувственный, обещавший неземное наслаждение. «Мало того, что он ей снится!» «Я оставлю тебя ненадолго!» Девушка поднялась из-за стола и с гулко бьющимся сердцем поспешила в туалет. Странно, какие сюрпризы преподносит иногда судьба. Опять этот Аллан. И тут у Бессоновой снова пробудились сомнения. Может, это просто совпадение? Никакая она не потерянная дочь Кленовых. Такие вещи нужно знать наверняка. Какие у них есть доказательства? Вернувшись за столик, Маргарита сложила руки в замок. С тобой все в порядке? Макс изучал ее лицо. Она кивнула, собираясь с мыслями. Можно задать вопрос? Конечно, ты первый. Аллан ничего не рассказал о тебе. Лишь показал фотографию. Как ты познакомилась с этим лузером? Ладони Маргони оживлённо вспотели. Воспоминания именно той ночи она не хотела делиться даже с Дашкой, а уж тем более с Максом, которого она практически не знает. Улыбнувшись и показав, что оценила юмор собеседника, она быстро выпалила: "Встретились в клубе, выпили, разговорились. Наше общение было довольно коротким. Я вообще удивляюсь, откуда у него моя фотография". Видя, что Макс собирается ещё что-то спросить, захотелось сменить тему. Но мужчина передел её и задал вопрос напрямую. Ты спала с ним? От неожиданности Маргарита опешила. Наверняка Алан похвастался. Не отводя взгляда, она проговорила: "От тебя ничего не скроешь. Мы действительно провели ночь вместе в отеле Four Seasons. А на утро твой друг исчез, оставив дурацкую записку". Макс помассировал виски и вздохнул. "Узнаю стиль Вронского. Он всегда так поступает. Уходят тихо по-английски. Пусть только попробует к тебе приблизиться ещё раз". «А мое мнение ты не учитываешь?» «Рита, этот мужчина тебе не подходит. Я его лучше знаю. Он бабник. Забудь о нем. Не хочу на тебя давить. Давай лучше поговорим о другом». Маргарита несколько минут молча смотрела в окно. Совсем стемнело, и опять пошел снег. Нет, она не станет показывать, насколько Аллан запал ей в душу. Вздохнув, она зябко повела плечами, накинула шаль и повернулась к собеседнику. «И все-таки... Ты настолько уверен, что я Кленова?» Может, стоит позвонить в роддом и узнать детали моего появления? Как ни странно, прежде меня это мало интересовало. Старшая воспитательница как-то обмолвилась о том, что я подкидыш. Рука Макса легла поверх её ладони. Я прилетел сюда, потому что уверен в этом. А после твоего рассказа сомнений вообще не осталось. Мы обязательно проведём анализ ДНК. Образец крови и слюны отца уже здесь, в лаборатории в Петербурге. Нужно всего лишь твоё согласие на тест. Её согласие? Ну, конечно. Даже если бы Ен не хотела иметь ничего общего с Клёновыми, Макс и его отец имеют право знать правду. Я согласна. Маргарита сжала мужскую ладонь. Это самое правильное решение. Результат оказался положительным. Держа в руках распечатку анализа, Бессонова ворвалась в квартиру и бросилась в объятия подруги. Это просто невероятно. Макс был совершенно прав. Вот, видишь? Не зря вы подали заявление на визу. Твой отец сойдёт с ума от счастья. Самое главное, чтобы он быстрее поправился. А я помогу. В конце концов, кто тут будущий психолог? Маргаритя нетерпеливо ждёт увидеть своего настоящего отца, у которого была тяжёлая депрессия. Макс подробно рассказала о его болезни, консультациях у врачей, подробностях лечения. Теперь девушка не сомневалась, как только они встретятся, всё изменится. Отцу нужен эустресс. Стресс, вызванный положительными эмоциями, который мобилизует организм. Эту тему она как раз изучала в последнем семестре. Но как же ей будет не хватать Дашки? Бессоново внимательно посмотрела на подругу. Макс говорит: "Виза будет готова через 3 дня. У его отца друг работает в американском консульстве". Даша сплеснула руками. "Пора собирать чемоданы? А у меня их нет". Раздалась телефонная трель. Бессонно ответила на звонок. "Какой сегодня день, сестрёнка?" Раздался весёлый голос Макса. "24 января, верно? Завтра китайский Новый год. А значит, пора дарить подарки. Как ты относишься к шопингу? Пробежимся по бутикам?" Маргарита широко улыбнулась. Не знаю, что такое китайский Новый год, а у нас в России 25 января День студентов. Так что можешь меня поздравить. Я успешно сдала экзамены. Поздравлять тоже будут, но позже. Так что готовься. Отложив телефон, Бессонова поймала красноречивый взгляд подруги. Повезло тебе, дурочка, подмигнула ей Даша. Начинается новая жизнь, к которой ещё нужно привыкнуть. Маргарита спешила на встречу с Максом. Несмотря на холодное январское утро, в её сердце поселилась весна. Случилось чудо, разве нет? Макс ведь приехал не просто так. Теперь она стоит на пороге грандиозных событий и может обрести семью. И тогда жизнь кардинально изменится. У нее будет отец и старший брат, которые искали ее почти 20 лет. Значит, она им действительно нужна. Кажется, Кленовы довольно состоятельны. Маргарите не придется вкалывать с утра до вечера, и она сможет получить хорошее образование в одном из лучших университетов США. От счастья слегка кружилась голова. Может, потому что появилась надежда еще раз встретиться с Алланом? Если они с Максом друзья, то почему бы и нет? Стоп. Но она же его ненавидит, не так ли? Решив подумать об этом завтра, Маргарита несколько раз повторила про себя запомнившуюся фразу, но не Героине унесённых ветром, а любимому школьному учителю истории. Война план покажет. Ультрасовременный торговый центр встретил их ярким светом витрин и бурлящей толпой. Бутики пестрели мешурой, будто новогодние праздники ещё не закончились, а только начинаются. Девушки в нарядах снегурочек раздавали рекламные листовки. Надписи на стеклах дверей сулили солидные скидки. Взад и вперед сновали ошарашенные их размером покупатели. Игнорируя рекламу, Макс потащил сестру в бутик Прада. «Здесь все очень дорого», – начала была Маргарита, но брат показал ей сложенный в колечко большой указательный палец. «Кажется, окей, скоро станет ее любимым словом». Глаза разбежались от количества эксклюзивной одежды. «Не знаю, с чего начать. Вот с этого». Макс подвёл её к манекену в изящном кашемировом пальто белого цвета. Хочешь превратить меня в снегурочку? Бери выше, в королеву. Добрый день. Вам что-то уже приглянулось? К ним уже спешили две продавщицы. Сердце Маргариты радостно забилось. Кажется, этот поход в магазин она запомнит надолго. Спустя 2 часа бессонного в компании Макса, нагруженного покупками, шла по гигантской прозрачной трубе, которая соединяла гараж и главное здание торгового центра. Снег облепил крышку стеклянного перехода и продолжал валить. Снаружи царил лютый холод, а здесь было празднично и тепло. Дашка обалдеет, когда увидит мои покупки. Это только начало. Макс остановился и посмотрел на девушку. В его смеющихся голубых глазах плясали весёлые искорки. Завтра продолжим марафон. Возьми с собой подругу, чтобы не было скучно. Но никаких ну. Я же обещала сделать из тебя королеву. Маргарита счастливо улыбнулась. Впервые в жизни удача действительно повернулась к ней лицом. Тебе нравится мой новый имидж? Она взглянула на Макса и покрутила головой в белой меховой шляпке, которая так подходила к великолепному кашемировому пальто. Нравится? Да от такой красоты глаз не оторвать. Хоть сейчас на обложке журналов сырозишь любого на повал. Перед глазами неожиданно встало лицо Алана, и Маргарита невольно нахмурилась. На повал этого бабника такого сложно чем-то удивить, даже красотой. Нью-йоркские парни тебе прохода не дадут. Макс подхватил нагружённые покупками чемоданы. Ничего, ведь у меня есть ты. Бессоновая нетерпеливость добраться до квартиры и всё перемерить. Оставалось совсем немного до отлёта в США. Как знать, станет ли Америка для неё вторым домом. Словно отвечая на эти мысли, Макс хмыкнул. Тебе понравится, вот увидишь. Жить в Нью-Йорке одно удовольствие, особенно если не нужно работать. От чего-то это задело её за живое. А я не собираюсь бездельничать. Уже хорошо, если ты просто будешь рядом. С такой красотой наши дела быстро пойдут в гору. Нет, она обязательно найдёт чем заняться. Маргарита решила не задумываться об этом сейчас. Волшебный день продолжался, хотелось просто получать удовольствие от жизни. Время пролетело совершенно незаметно. Макс с Дашкой помогли собрать чемоданы, последний ужин в однокомнатной квартирке, трогательное прощание с подругой и спустя 3 дня Маргарита уже сидела в салоне бизнес-класса и наблюдала через иллюминатор Как Петербург становится все меньше и меньше, пока, наконец, город не исчез за облаками. Рука Макса нежно сжала ладонь. Первый полет? Боишься? Нисколько. Это было правдой. Страхи остались и в далеком прошлом, когда Бессонова сбежала из родительского дома. А сейчас она предвкушала встречу со своим настоящим отцом. Образ Алла намаячил где-то в глубине сознания, но девушка всеми силами пыталась задвинуть его подальше. Может, судьба еще не раз сойдет их вместе. Но переживать из-за него теперь будет некогда. Теперь у неё есть брат и отец, которому нужна забота. Маргарита поймала взгляд голубых глаз Макса и прочитала в нём восхищение. Классно выглядишь, не оторваться. Смотри, не влюбись. Через 3 1/2 часа будем в Париже. Там я побалую тебя в ресторане чем-нибудь вкусненьким. Предупреждаю сразу, лягушек я точно есть не буду, отшутилась Бессонова. Если хочешь расслабиться, я попрошу принести вина, ещё чего? Включился внутренний голос. А потом отрубиться и проспать весь свой первый полет? Нет уж, пить она ничего не будет. Лучше оставаться во всех отношениях трезвой. Хватит с нее той сумасшедшей ночи. Хватит думать о баллоне Вронском. Наверняка он давно забыл о Маргарите и в объятиях очередной жертвы. Впереди ждет Нью-Йорк и новая жизнь. И новый сексуальный опыт с каким-нибудь свободным мужчиной.